она вдруг услышала по телевизору сообщение об убийстве Дорошенко и крупном вознаграждении, обещанном за сведения, способствующие его поимке. В день убийства Ивана дома не было. Кроме того, он говорил, что они поедут отдыхать за границу сразу после того, как он выполнит крупный заказ. Всего этого стало для нее достаточно, чтобы сделать выводы и принять решение. Надо заявить на него в милицию. И таким образом она одним махом решит все свои проблемы, избавится от опасного сожителя и станет богатой. Когда-то давно от одного из интеллигентных клиентов Светлана услышала библейскую легенду о богатыре Самсоне, вся сила которого была заключена в его волосах. И красавицы Далили, коварно у него эти волосы срезавшие. Жаль только, что сейчас уже не помнила, на какое вознаграждение польстилась Далила. В любом случае, такой шанс бывает раз в жизни, и его нельзя упускать. Час назад она сказала Ивану, что пойдет оформлять заграничный паспорт, а сама немедленно устремилась в ближайшее отделение Руопа, идти в обычное отделение милиции, ей не хотелось из опасения нарваться на какого-нибудь оперативника типа Швабрина или Тулембеева. Этот крутой майор, что задавал ей вопросы, производил солидное впечатление но главное сейчас не лопухнуться. Пусть сначала оформит ее показания в виде протокола, а то потом заявит, что сами нашли киллера и загребут себе ее денежки. Все это она попыталась высказать Руоповцу. К ее радости он воспринял ее слова совершенно спокойно и немедленно дал команду своему подчиненному. «Составить протокол». «Ну, а теперь рассказывайте все, что знаете о своем сожителе, и о том, почему вы решили, что это именно он убийца». Для начала Светлана поведала о том, что во взрыве в кафе и покушении на следователя Прижогина сожитель признался ей лично а затем поделилась своими подозрениями насчет убийства Дорошенко. — А если бы не вознаграждение? — Так вы бы об этом и не заявили, — сердито поинтересовался майор. — Все равно бы заявила, — ответила Светлана. — Что я, про киллеров мало читала и не знаю, что с их подругами бывает? — Вон, Салоника придушили в Греции? а вместе с ним и его фотомодель, которую тоже Светланой звали. А меня мой как раз за границу приглашал. Где он сейчас? Дома сидит. Адрес и что за дом? Светлана продиктовала адрес и объяснила, что дом 18-этажный, их квартира на пятом этаже, дверь на лестничную площадку стальная с кодом. Дверь в квартиру двойная, бронированная. — А балкон? Там есть лестница? — Нет, по балкону тоже не подобраться. — Да он может увидеть, любит у окна сидеть и пивко потягивать. — Тогда вам придется позвонить ему и назначить встречу. Светлана вздохнула и пожала плечами. — А что я ему скажу? — Сами придумайте. — буркнул майор и потянулся было к телефону, стоявшему на его столе. — Телефон в вашей квартире имеет определитель номера? — Да. — Тогда позвоните с моего мобильника. — Но чего сказать-то? Он же заподозрить может, я же ему еще никогда с улицы не звонила. — Сейчас придумаем. И майор наморщил лоб. — Вы сказали, что пошли оформлять загранпаспорт. Да, посмотрите в сумке. Ничего не могли забыть. Наш российский паспорт у вас с собой? Еще бы! откликнулась Светлана Ройс в сумочке. Что ж, я совсем дура. Иду в милицию без паспорта. Вот он, родной. А фотографии? Я их уже на анкету приклеила. А анкеты где? Ага. И Светлана торжествующе посмотрела на майора. — А вот анкету-то я и не взяла. Хорошо, что вы напомнили. — Дома оставили мгновенно, — оживился он. — Точно. И она сосредоточенно нахмурилась. — Ща вспомню, где. Ага, на тумбочке, кажется. Не, на телевизоре. — Ладно, это уже не важно. Майор одним рывком вскочил с места. — Едем. — Куда? — Для начала осмотрим подходы к вашему дому, а затем вы позвоните ему из машины. — Ой, а может, я здесь подожду? — замялась Светлана, которой очень не хотелось присутствовать при захвате киллера. — Мало ли что может случиться. Вдруг он пристрелит ее в отместку. — Поехали, поехали поторопил майор, и ничего не бойтесь, вы же будете с нами. Для начала он взял с собой трех человек, причем все пятеро, включая и Светлану, разместились в черном опеле с тонированными стеклами. Ее пришлось недалеко, дом стоял справа от дороги, по другую сторону которой тянулся бетонный забор. Опель медленно проехал перед домом, и остановился поодаль.